Глава девятнадцатая. Затишье перед. Утром следующего дня я проснулся на смятых простынях. Маришка приходила ко мне ночью и тихо ушла перед самым рассветом, немного смущенная, но довольная. После тренировки я сидел на кухне. Компанию мне составляли Маришка и Лилия. Я уплетал свой завтрак, состоящий из каши и пары пышных ватрушек с творогом. Компаньонка сосредоточенно что-то чертила в блокноте. время от времени поглядывая на меня, а Лили листала ленту соцсети. Ее телефон негромко пиликнул, оповещая о полученном сообщении, и она воскликнула. «Какой же цветоши назойливый!» Маришка уронила карандаш и удивленно посмотрела на меня. Видимо, раньше она не была свидетелем такого поведения секретаря. «Все хорошо», — успокоил я ее и обратился уже к Вадяновой: «Что на этот раз случилось?» Никон напоминает, что тебе надо получить лицензию. Ясно. Я скривился, представив, что снова придется тащиться в город. Тут телефон зазвонил, и Лилия нахмурилась и пробормотала. Извините, я вас оставлю. Она быстро направилась прочь из столовой, потом спохватилась, вернулась заброшенной на пол обувью, поспешно обулась и покинула комнату. Она красивая, отметила Маришка без зависти. Стало понятно, что она следила за мной. Видимо, заметила, как я смотрел на обнаженные ноги Водяновой. Я подошел к ней и пригладил блестящие рыжие волосы. Девушка чего то сразу же спрятала то, что писала в блокноте, перевернув его вверх обложкой. Потом подняла ко мне лицо и улыбнулась. — Ты очень красивая, — сказал я ей и провел пальцем по ее припухшим после ночных развлечений губам. Между нами качнулась сила. Маришка сжала колени тихонько охнула. «Миша», — выдохнула она и покраснела, — «мы ведь с тобой всю ночь». «Займись сегодня своими делами», — посоветовал я, «и составь список, чего тебе не хватает на новом месте». «Хорошо», — она просияла и, схватив блокнот, ушла через боковую дверь, что вела на кухню. Я уже вышел на веранду и набрал номер Алины. «Привет, не отвлекаю». «Я рада тебя слышать», — искренне отозвалась девушка. «Вы уже выполнили задание». «Да, можно и так сказать», — я нервно дернул плечом. «В нашей деревеньке никаких следов, кроме погрома на поминках». «А у нас свадьба», — Напряженно сообщила Алина. «Нет ни тел, ни живых, только перевернутые столы, разгромленная столовая и много крови». «Ты в порядке?» «Миша, ты ведь не считаешь меня нежной фиалкой?» — хмыкнула Шереметьево. «Хотя пара упырей, которых мы встретили на улице пустой деревни, меня удивили». Что с ними было не так? Они были странные, и вегвизир на них не среагировал. Даже так? Я нахмурился. Но убить их удалось довольно легко, продолжила ведьмачка. Так что в отчете пришлось указать, причин исчезновения людей не нашли, как и самих людей и их останков. Примерно тоже будет и в моем отчете. Странно это, вздохнула девушка, но, быть может, другие получили больше информации, Кстати, видела анонс твоего блога. — Да, — удивился я. — Он несет свет во тьме, — торжественно произнесла Алина. — Звучит красиво. — Спасибо. Мы оба замолчали, спустя пару секунд Шереметьев вздохнула. — Мне пора. — И у меня еще много дел, — с сожалением сообщил я. — А если бы ты был свободен, — хитро спросила девушка, — то обязательно позвал бы тебя на прогулку. — И я бы согласилась. Судя по голосу, она улыбалась. «Значит, ты не против составить мне компанию, если я попрошу тебя поехать со мной к Пожарским?» «Попроси и узнаешь», — ответила она и тут же положила трубку. Я усмехнулся, понимая, что только что назначил девушке настоящее свидание. Надеюсь, князь Шереметьев не расценит это как повод для помолвки своей дочери с темным ведьмаком. Колокольный звон вывел меня из задумчивости. Я принял вызов от Никона, и в динамике послышался жизнерадостный голос Синодника. «Михаил Владимирович, дорогой вы мой ведьма, как дрожайшее здоровье, как самочувствие!» «Вашими молитвами», — привычно сказал я, понимая, что вопросы риторические. «Я был бы рад дать вам времени на отдых, но вам надо было получить лицензию. Для этого положено явиться в Синод. Именно сегодня?» — Желательно в ближайшее время, и заодно покажетесь рекламному отделу в костюме. — На эти угадаю, — я усмехнулся. — Мне надо быть в форме рядом с Синодом через два часа, верно? — Вот за что я вас уважаю, так это за прозорливость, княжич! — не стал отпираться жрец. — И кто меня там будет ждать? — Фанаты получили наводку, что их кумир будет на месте в это время, так что будьте готовы к внезапной съемке. — В следующий раз говорите прямо, — попросил я. — Мне выгодно светиться, и я это понимаю. — Поэтому вы мой любимый ведьмак. Мне повезло с вами, — довольно заключил Никон. — А Морозовым повезло с вами, — ответил я на любезность и попрощался. После этого направился в дом. В комнате меня ждал свежий костюм, в который я с удовольствием облачился. Надел перевязь и закрепил на ней косу. Та подозрительно помалкивала, чему я был даже рад. Все же иногда хотелось побыть наедине с собой. В дверь деликатно постучали, тотчас ее открыли. «Войдите», — хмыкнул я. Лилию это не смутило. Она вошла и внимательно меня осмотрела. «Ты собрался в Синод?» Ника наверняка тебе все сообщил. Но я хотел узнать у тебя». Она примирительно улыбнулась. «Я приготовил отчет по поводу бельвизов. Может быть, занесешь его в канцелярию?» «Зачем нужны печатные копии, когда есть электронные версии?» — недоуменно уточнил я. «Только бумагу переводить». «Бюрократию никто не отменял. Может быть, в твоем прошлом дела делались иначе, но здесь любят бланки с печатями росписями. Тебе еще повезло, что не пришлось паспорт выправлять самому». «Кстати, я так и не понял, как Денис его добыл». «Ты получил документ одного из бастардов, который погиб несколько лет назад», — Лили помрачнела. Парень числился пропавшим. Последние слова она произнесла почти шепотом. Потом опустила голову, сразу показавшись потерянной. Поддавшись порыву, я обнял ее за поникшие плечи и привлек к себе. Лилия замерла, но не отодвинулась сразу же, как я ожидал. Однако быстро пришла в себя и медленно отступила на шаг. Я нехотя разжал руки, отпуская ее. — Ты в порядке? — глухо спросил я. — Полным. Девушка улыбнулась, но вышла у нее невесело. «Тебе надо ехать, Миша, дела не ждут». «В семье Морозовых у всех есть секреты», — раздраженно выдал я. «Вот такая у нас семейка». Я вышел из комнаты и пошел по коридору, ощущая спиной взгляд сирены. Машина уже ждала меня у крыльца. Водитель стоял у открытой задней двери. «Ммм, черная победа», — прошептал наставник. Хоть что-то в этом мире до сих пор в моде и считается классикой. Я воровато смотрелся по сторонам и прошипел. Будешь болтать со мной на людях, поедешь в багажнике. Злой ты, все, молчу. Я подошел к машине. Коса уменьшилась, и я положил оружие на заднее сиденье, сам сел рядом. Водитель занял место за рулем, и машина выехала за ворота. В кармане пискнул телефон. От Шереметьевой пришло сообщение. Посмотрела ваш блог. Бой на высшем уровне, будто на тренировочной площадке». Не успел я еще написать ответ, как прилетело новое сообщение. «Везет тебе Морозов на исчезающих существ? Маньяк, бельвизы!» Я улыбнулся и набрал в ответ. «Я еще и крестиком вышивать умею. Пришли ссылку, пожалуйста». «Сейчас», — написала Алина. а через несколько секунд в чат прилетела ссылка. Я перешел по ней и оказался на видеохостинге на канале Серовой. Я запустил видео, и на экране под тяжелую музыку появилась заставка. Сгущающийся черный дым, принимающий силуэт человека в плаще и с косой за спиной. Затем глаза создания вспыхивали багровым огнем. Он протягивал в сторону зрителя открытую ладонь, на которой появлялась стекающая красными каплями надпись. Он несет свет во тьме. Заставка исчезла, и на экране возникла Ксения, стоящая на фоне красного хромакея. «Всем привет, дорогие подписчики», — начала она. «Меня зовут Ксения Серова, и я хотел бы рассказать вам про семью ведьмаков Морозовых. И про темного ведьмака этой семьи, Михаила. Для этого я буду ездить с ними по всему княжеству, выполняя задания Синода. И сегодня я сделала первую часть, где мы посетили деревню Салтыковка». чтобы проверить странное исчезновение людей. Подписывайтесь на социальные сети Михаила и Дениса. Там есть еще много интересного из жизни работы ведьмаков. Ссылки на них в описании под видео. А мы начинаем. Дальше пошло видео, которое Ксения присылала нам на согласование, но я все равно пересмотрел ролик с удовольствием. Затем зашел в комментарии, которых уже было почти две тысячи. Самым залайканным было сообщение от пользователя Олюшка. Работа братьев смотрится интересно, но побольше бы совместных роликов с Алиной и Михаилом. Бой с маньяком был просто на высоте, Шереметьев и Морозов очень хорошо смотрятся в кадре. По скриптум. Переживаю за отношения Алины и Михаила больше, чем за свои. На втором месте по популярности был комментарий от Серой Ведьмы. Работа Ведьмака это, конечно, хорошо, но, может быть, вы сможете заснять несколько дней из обычной жизни Михаила. Думаю, не мне одной было бы интересно посмотреть, каков темный ведьмак вне работы. Лайк на этот коммент, чтобы вывести его вверх. Лайков на комментарии было много. Стояло даже сердечко от владельца канала. А в ветке все ровно писало. Ну, если зрителям будет интересна жизнь обычного ведьмака, я попытаюсь договориться с Михаилом Владимировичем. Дальше в ветке шла цепочка сообщений от пользователей, которым эта идея пришлась по душе. Я усмехнулся, но уж нет. Я полистал другие комментарии наткнулся на очень интересный от пользователя Вика. «Ксения Васильевна, умоляю вас, помогите нам. Я уже не знаю, куда обращаться. Мы живем в Бергардовке, по соседству с нами деревья Воронов холм. И там уже две недели творится что-то неладное. А у нас что ни ночь, упыри людей крадут. Мы уже совсем отчаялись, деревня наша в страхе живет. И все с ужасом думают, проснемся ли мы завтра, или нас упыри сожрут». «Прошу вас, Ксения Васильевна, помогите нам. Больше нам помощи просить негде». Ниже шли ответы от других пользователей. Самым верхним был совет обратиться в Сино, чтобы жрецы приняли меры. На что Вика написала. Обращались уже. Ни ответа, ни привета. Я нахмурился. «Воронов холм? Интересно, почему его до сих пор не проверили? Нужно будет узнать про это у Никона». Полистал ленту. Чуть ниже в популярном было видео «Новые движения анархистов. Что думают о нем ведьмаки?» Название заинтересовало. Я запустил ролик, и на экране появился какой-то незнакомый паренек. «Доброго времени суток, уважаемые подписчики! В последнее время мы все чаще слышим про новое движение, которое называет себя «Life for Bunt». На экране пошла подборка пьяных дебошей, погромов и драк, записанных как очевидцами, так и камерами видеонаблюдения. а также задержание дебаширов и стычки с жандармами. А блогер тем временем комментировал видеоряд. Члены этого движения хотят выйти за рамки традиций. Им плевать на мнение окружающих и общественные порицания. Во многих княжествах участились случаи пьяных погромов. Часто такие стычки заканчиваются задержаниями, драками с жандармами и арестами. Но, несмотря на это, количество последователей движения только растет. «Мнения пользователей сети разделились. Одни осуждают действия анархистов, другие называют их героями нашего времени. Послушаем, что же думают по поводу этого движения представители ведьмачих семей». Кадр сменился, на экране появился Арсений Воронцов. «Я и моя семья решительно осуждаем подобную деятельность», – начал он. «Я считаю, что это гибельное движение, в котором участвуют преимущественно маргиналы». И уж таких людей точно нельзя назвать героями нашего времени. Следующими выступили с заявлениями близнецы Пожарские. Затем высказались и остальные. Алина была последней. Все ведьмаки осуждали движение и всячески клеймили его участников разными нехорошими словами. И я начал догадываться, почему Шереметьев вчера интересовался, не звонили ли мне из Синода. «Приехали, — Приехали, княжич, — произнес водитель, вырывая меня из раздумий. Я убрал телефон в карман, вышел из машины и сразу увидел несколько молодых людей и девушек, пристально смотрящих в сторону стоянки. «Это он!» — пискнула девушка в черной толстовке с черепом на груди. Я приветливо махнул фанатом рукой и вынул из салона косу. Та сразу же вытянулась, словно разминая костяную рукоять. И мне показалось, что вокруг нас закрутился прохладный воздух. Темный ведьмак!» — восторженно воскликнул паренек с веснушечным лицом, когда вся компания подошла ближе. Я заметил, что охрана Синода остановилась в нескольких шагах от нас, но не вмешивалась в разговор. «Привет!» — улыбнулся я. «Рад вас видеть!» «Михаил, вы только что задание? спросила одна из поклонниц, снимая наш разговор на телефон. «Да, мы с братом недавно вернулись, и сейчас я иду делиться информацией со жрецами». «Мы работаем, чтобы жизнь простых людей стала лучше». «Вы правда темный? Покажите!» «Да, покажите!» — закричали остальные. «Будьте осторожны!» — предупредил я, грозно сдвинув брови. «Я темный, но несу свет во тьме!» Несколько девушек завизжали так, что заложило уши. Охранники мягко оттеснили их от меня, а я выпустил тьму. Та выскользнула из-под кожи черными клочьями и взмыла в воздух, растворяясь в высоте. «Еще! Покажите еще!» — отчаянно закричал фанат. Я поднял косу, и та замерцала. С лезвия сочилась чернильная дымка. А за моими плечами развернулись огромные, сотканные из тьмы крылья. Фанаты охнули и подались назад. А потом взорвались овациями и криками одобрения. Он несет свет во тьме! Закричала девица в черной кофте и бросилась ко мне. Ее ловко перехватил охранник, избавив меня от необходимости защищаться. Я убрал темноту и закрепил косу на поясе, потом позволил снять меня на фоне синода рядом с ребятами. А куда отправитесь в следующий раз? А у вас шереметьевые отношения? Куда вы пойдете на свидание с Алиной? Я не давал ответ, только загадочно улыбался и пожимал плечами. «Можно вас поцеловать?» спросил нагловатая девица, которую тут же дернул к себе парнишка с веснушчатым лицом. «Если я уколюсь о и засну высокой башне, то буду ждать именно вас, прекрасная леди», сказал я и поднял руку. «Спасибо вам за поддержку. Мне важно знать, что вы верите в меня. Это делает меня сильнее». «Он несет свет во тьме!» прокричал кто-то, и я подмигнул толпе. «Я несу свет во тьме!» вторил им я. Когда я уже шагал к Синоду, за моей спиной скандировали девиз, и я подумал, что эта фраза уже не кажется мне столь удачной, хотя и ушла в народ. Фае-служка позвала меня к стойке администрации. Там мне выдали миной пропуск с отметкой «Допуск-Д». «Постарайтесь не потерять», — попросил администратор. «А нельзя сохранить его в электронном виде», — удивился я. «Для этого вам надо скачать приложение «Мой Синод». Через него можно получать извещения от куратора, узнавать официальный рейтинг семьи. Так зачем магнитная карта?» Парень смутился и шепотом пояснил. «Многие ведьмаки и жрецы не любят новшества, и им не хочется разбираться в приложении, и карты кажутся им удобнее. Ну и приложение работает в тестовом режиме, иногда зависает и чудит маленько». «Ясно». Я кивнул, взял карту и прошел через турникет. Ко мне подошел охранник и нацепил на темную скорбь бумажную ленточку. «Прошу не активировать оружие», — попросил он, с сомнением осматривая косу, которая теперь стал настолько аккуратной, что больше походил на декоративную. В лифте мне пришлось соседствовать с толстяком в рясе. Та явной была ему мала и сильно обтягивала объемные пузо, поясной вышитым кушаком. Жрец бросил на меня снисходительный взгляд и поднял глаза к потолку. Наберут по объявлению», — выдохнул он и осенил себя священным знаком. Комментировать это высказывание я не стал. Вместо этого сделал вид, что мне резко стало душно, расстегнул воротник, засипел и принялся покашливать. Жрец нахмурился, прижался к стене и начал перебирать четкие слоновые кости. Как только дверцы разъехались в стороны, он шустро выскочил наружу и потрусил по коридору. Я же довольно усмехнулся и поехал дальше. На нужном этаже легко нашел кабинет Никона. Оценил высокие тяжелые двери и постучал в косяк. «Войдите!» — прозвучало приглушенно изнутри. В небольшой приемной с раскидистым фикусом в углу за внушительным столом сидела тощая женщина и остервенела, клацала по клавишам печатной машинки. Когда я вошел, бросил на меня острый взгляд. «Княжеч Морозов!» — уточнила она, сверившись с записью в блокноте. «Верно!» Я невольно подумал, что наша помощница куда приятнее на вид. Женщина взяла трубку телефона и принялась крутить диск, набирая короткий внутренний номер. Потом каркнула. — Господин Никон, к вам ведьмак Морозов-младший. Она положила трубку на рычаг, поджала губы и недовольно меня осмотрела, словно перед ней был не представитель княжеской семьи, а обычный оборванец с улицы. — Проходите, княжеч, вас ждут. Выдавила она с неохотой и вернулась к набору. Я подумал, что в следующий раз стоит принести ей шоколадку. Вдруг от этого она станет немного добрее». Никон сидел в широченном кресле в залитом светом кабинете. Массивная мебель вполне соответствовала образу своего хозяина. Пол был устлан толстым ковром, под потолком висела большая хрустальная люстра, сверкающая в солнечном свете. «Михаил Владимирович!» Никон радушно раскинул руки в стороны. «Добро пожаловать в мое владение! Как вам?» Я осмотрел полки с книгами, портрет мужчины в красном мундире на стене за спиной Никона, столешницу обтянутую зеленым сукном и лампу с изумрудным абажуром. «Уютненько!» — ограничился я простым ответом, подумав, что видел похожую обстановку в фильмах про революцию. «Вы принесли бумаги?» «Да». Я положил перед мужчиной две папки и сел в кресло напротив стола. Тут отчет. Лилия Владимировна писала. Уточнил Никон, бегло пробежав взглядом по листам. Верно. Жрец тотчас поставил подпись и оттиск печати проверено. Вадяновой я доверяю. Нам повезло с секретарем, кивнул я. Мои документы он проверил подробно, повертев свидетельство о рождении на свету. Потом поскреб пальцем сургучную печать. Мне даже показалось, что он хотел попробовать ее на зуб, но передумал. «Оставьте мне. Я все оформлю и потом завезу. Или вы сами забежите». «А «Э, что любит ваша секретарша?» «Отпуск!» — скривился Никон. «Приходится терпеть, так как ее боятся буквально все». «Ясно. Что ж, до новых встреч». «Мне хотелось уточнить кое-что», — вежливо начал я. «Тут в блоге я наткнулся на комментарий, что в Бергардовке неспокойно». «И...» — удивленно посмотрел Никон. потом нацепил на переносицу очки и открыл вкладку на компьютере. С минуту щелкал по клавиатуре и поджимал губы. «Нет такой информации?» — он скривился. «Может, вброс?» «Я прошу вас уточнить», — настойчиво попросил я. «Сделаю», — ответил мужчина. Он снял очки и убрал их в футляр. «Я понял, что здесь мне больше делать нечего». «Спасибо. Пожалуй, я пойду». «Здравы будьте, княжич!» «Вашими молитвами!» по привычке сказал я и вышел прочь.